и он направил подобное же требование в другую, более отдаленную кухмистерскую, присовокупив к нему в виде дополнительного пункта, что джентльмен, дескать, посылает в такую даль, руководствуясь не только популярностью и славой, которую завоевала их отварная говядина, но и жесткостью этого блюда в ближайшей кухмистерской, что делает его совершенно непригодным для джентльменского стола, да и вообще – для человеческого потребления. Благоприятные результаты этого дипломатического хода сказались в молниеносном прибытии небольшой пирамиды, искусно воздвигнутой из сутков и тарелок. Причем основанием ее служил судок сотворной говядины, а вершиной – кварта с шапкой из пены. Будучи разобранной на составные части, сооружение это явило все, что требуется для сытного обеда,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 «Ах, как мало в жизни нужно человеку, и то лишь на короткий срок. Это так верно, после того, как пообедаешь. Надеюсь, что кухмистр тоже удовлетворится малым и что срок ожидания для него не затянется», — заметил тренд. «Впрочем, как я подозреваю, расплатиться тебе нечем. Я скоро отправлюсь в город и загляну к нему по дороге», — ответил Дик, многозначительно подмигнув приятелю, — «Слуга как хочет, а с меня взятки гладкие. «Обед съеден, Фред, и дело с концом». Слуга, очевидно, тоже усвоил эту бесспорную истину, ибо, вернувшись за посудой и получив от своего клиента вместо денег величественно небрежное обещание заглянуть в кухмистерскую и рассчитаться с хозяином, он заметно пал духом и понес черти, что, вроде уплата сразу после доставки и в кредит не отпускаем», но в конце концов был вынужден удовлетвориться вопросом, когда именно джентльмен соизволит зайти, так как ему бы хотелось быть в это время на месте, поскольку ответственность за отварную говядину, гарнир и прочее лежит лично на нем. Мистер Свивеллер, перебрав в уме все свои дела, ответил, что его следует ждать от шести без двух минут и до семи минут седьмого. Слуга удалился с этим слабым утешением, а Ричард Свивеллер вынул из кармана засаленную записную книжку и стал что-то строчить в ней. «Боишься, как бы не забыть про визит в кухмистерскую?» с ядовитой усмешкой спросил Тренд. «Ты не угадал, Фред», — ответил неуязвимый Ричард, деловито продолжая писать. «Я заношу в эту книжечку названия улиц, на которых мне нельзя показываться до закрытия лавок. Сегодняшний обед исключая для меня «Лонг Эйкр». «На прошлой неделе я купил пару башмаков на грейт Квин стрит Следовательно, там прохода тоже нет. На Стрэнд я могу теперь выйти только одним переулком, но предстоящая покупка пары перчаток преградит мне этот путь. Скоро совсем некуда будет податься. И если уважаемая тетушка не пришлет мне денег в течение этого месяца, я буду вынужден делать крюк мили в три за черту города только для того, чтобы перейти с тротуара на тротуар».